важнейшее из искусств успешным, ну и заодно скандальным поэтом мариинговф был был скандальным, но ну и заодно успешным писателем был был с драматургией три готовые пьесы в запасе получилось пока не очень, хотя надежда оставалась. И вот появилась возможность попробовать себя в новом амплуа «Кино». Тогда многие товарищи Мариенгофа по иммажинизму начали дрейфовать в эту сторону. Там водились живые деньги. Ленин же сказал, «Важнейшим из искусств для нас является кино». Еще в 1924-1925 годах Мариенгоф работал заведующим сценарным отделом Пролеткино. Понемногу освоившись в новой должности, он и сам перешел к сценарной работе. На пороге 1930-х выходит сразу пять фильмов, в создании которых Мариенгоф поучаствовал. 1928 год. «Дом на трубной» режиссер Борис барнет Над сценарием работал Мариенгоф, в соавторстве с Вадимом Шершеневичем и Николаем Эдманом. Их компанию дополняли Виктор Шкловский и Белла Зорич. В том же 1928 «Проданный аппетит» режиссер Николая Хлопков. Сценарий написан в соавторстве с Эдманом. В 1929 сразу три фильма «Веселая канарейка» режиссер Лев Кулешов, Сценарий написан в соавторстве с Борисом Гусманом. «Живой труп», он же «Законный брак», по пьесе Льва Толстого, режиссеры Федор Оцеп и Всеволод Пудовкин. мариингов снова работал в соавторстве с Гусманом. И, наконец, «Посторонняя женщина», режиссер Иван Пырьев, второй сценарий с Эрдманом. Тут, безусловно, тоже стоит напомнить о ставках Мариен Гоффа тех лет. Работает он не абы с кем, а исключительно с классиками советского кино. Борис Барнет, будущий автор культовой Окраины и лауреат Сталинской премии за подвиг разведчика Николая Хлопков, культовый актер, шесть сталинских премий. Но и знаменитый режиссер тоже Лев Кулешов, Впоследствии один из виднейших теоретиков кино Севал Пудовкин, будущий автор Победы Минина и Пожарского, Суворова и Адмирала Нахимова, три сталинские премии и, наконец, Иван Пырьев, поставивший впоследствии едва ли не половину самых знаменитых советских картин «Свинарка и пастух», «Трактористы», 6 часов вечера после войны», «Кубанские казаки», «Идиот», «Белые ночи», «Братья Карамазовы» и тоже лауреат всех на свете советских премий. Несмотря на вышесказанное, в те годы работа в кино конкретно для Мариенгофа была скорее подсобной возможностью как-то перебиться. Времена, когда иммажинисты владели кафе, книжными лавками и ездили в собственном салон-вагоне. Прошли. Гонорары от романа «Без вранья» закончились, а издаваемые за границей циники и бритый человек дивидендов не приносили. «Надо было как-то жить». Сценарная работа, как началась, резво, так же и завершилась. После 1929 года по сценарию мариенгофа снимут только один фильм. В 1936 о странностях любви режиссер Яков Протазанов сценарий написан в соавторстве все с тем же Гусманом. О причинах столь неожиданно прекратившейся бурной деятельности можно только догадываться. Но, скорее всего их было несколько. Для начала у Мариенгофа и его компании явно имел место быть какой-то фарт советской кинематографии который со временем накрылся. после того как он ушел из пролет кино спустя несколько лет его арестовали. Дело в том что пролет кино было госпредприятием, куда большевистское руководство вкладывало много денег. В итоге и деньги куда-то пропали, и картин сняли мало. В числе прочих спросили и Мариенгофа, продержав его два дня в камере. Он, видимо, нашел доводы в свое оправдание, но вполне мог очень серьезно перенервничать. По тому делу посадили 16 человек. Было от чего переживать. Достаточно сказать, что после этого он всерьез нигде больше не работал. С другой стороны... Нельзя утверждать, что этот фарт в полной мере обеспечивал Мариенгофа и его семью материально. В 1928 году Некритина решает уйти из театра Таирова. «Я заскучала, не захотелось играть своих современниц», — напишет она. «Ушла я в никуда. Через биржу отправилась играть в Воронеж, только на летний сезон, и приходила в ужас. Вдруг останусь на зимний». меня уговаривали. В течение лета Мариингов живет в Воронеже вместе с женой. И в письмах Рюрикуивнему клянёт безденежность они давно на нулях и это как раз в тот год, когда у него несколько сценариев уже запущены в работу. выручил друг семьи, легендарный актер Василий качалов, порекомендовав некритиной обратиться в леннинградской бДТ. большой драматической, и, видимо, сам туда со сватов заодно. Вскоре семья переезжает в Ленинград, и сразу скажем, навсегда. Но крутиться в московской кинематографической среде, и тем более писать совместные сценарии, Мариенгофу становится практически невозможно. Наконец, сценарная работа, наверное, перестала удовлетворять его тщеславие. Одно дело быть автором драм, как Шекспир, Мольер и Гоголь с Чеховым, а другое делать на ходу подмалевки для кино, хоть и в приятной, как правило, компании. Все-таки театр – это выше, это серьезней. И в конце концов, где слава? 5 фильмов вышло, ни одной рецензии, где речь шла бы конкретно о нем, Мариенгофе, ни одного скандала. «Ну, заметили веселую канарейку?» Ильфа Петров в своем фельетоне. «Разве этим будешь сыт?» «Черт знает что!» «Так дело не пойдет». В 1930 году Мариенгофу только 33 года. Это время отчета для самых главных свершений, а не для того, чтобы сдать себя в синематографический утиль. Как сам он признавался позже, начиная с 1930-х годов, его профессия – драматургия. Не знаем, что там Ленин, а вот Сталин лично просил писателей писать больше пьес, считал, что пролетарию в театр сходить проще, чем прочесть книгу. Театр в стране Советов приобрел наиважнейшее значение, и Мариенгов решает, что там ему место все-таки найдется.